Глава третья Улыбаясь смерти, я с почтительным поклоном подошел и обнаружил, что смотрю прямо в глаза раненому. И тут я удивленно вздрогнул, потому что молодой человек, почти мальчик, на мой взгляд, смотрел на меня с улыбкой так радостно, словно встретил старого друга, пришедшего к нему на праздник. Вспоминая о нем. Я никогда не думаю о принце Кайлун Пу как о китайце. Лицо, несомненно, носит черты его расы. Но он был так старательно европеизирован и такой культурный, откровенный и приятный в поведении, что о нем можно думать только как об очень хорошем человеке, которого повезло знать. Бедное искалеченное тело прикрыто покрывалом, а приятное, почти веселое выражение мальчишеского лица заставляет сомневаться в том, что он ранен, и мне показалось, что он нисколько не похож на умирающего. «Вы молодой мистер Стил, сказал он на превосходном английском языке. «Я рад познакомиться с вами, сэр, потому что вы оказали мне редкую услугу и заслужили мою вечную благодарность». «Я выполнял простую обязанность?» сказал я с ответной улыбкой. «Но я рад, что смог услужить такой важной личности, принц». «Важной?» — переспросил он, поднимая брови. «Возможно, вы бы увидели меня таким, если бы мы встретились в моей провинции Кван-Кайнон». Тень прошла по его лицу, и он вздохнул, но в следующем мгновении, с возрожденной жизнерадостностью добавил. «Но мы не в Китае, мистер Стил, а на борту вашего благородного корабля скромный пассажир должен преклоняться перед более сильной личностью». Он с улыбкой взглянул на голову смерти и сказал, «Майло, преклонись перед благородным американцем, преклонись от нас обоих, потому что я беспомощен. Служитель, внешне совершенно бесстрастный, распростерся передо мной, потом вернулся в прежнюю позу. Я не мог сдержать смех над этим нелепым поведением, и принц присоединился к моему смеху. Потом я спохватился, стал серьезным и спросил, «Вы страдаете, принц? Вам больно?» Яркие глаза несколько мгновений разглядывали меня, после чего принц повернулся к голове смерти. «Оставь меня, Майло. «Я поговорю со своим гостем», — сказал он. Служитель снова простерся, на этот раз перед принцем, и, ни словом не возразив, вышел. Но почти немедленно торопливо вошел врач, а он протестовал и на словах, и в поведении. «Послушайте, принц Кай», — сказал он, «сейчас не время для безрассудных глупостей. Я дал вам морфий, чтобы унять боль и позволить вам уснуть и вы не должны напрягаться и ослаблять действие лекарств». Молодой человек взглянул на него, отчасти капризно, отчасти сочувственно. «Мой дорогой Гейлорд», — сказал он, — «в своей мудрости вы отмерили оставшиеся мне часы, и я принимаю ваше решение как окончательное. Но почему я должен спать в эти оставшиеся краткие часы, когда вскоре меня ждет вечный отдых?» Доктор покраснел и опустил взгляд. Он был добрый человек, и постоянное присутствие смерти еще не ожесточило его. Принц снова ласково улыбнулся ему и спросил, "Запас морфия достаточные?» «Вполне достаточные, мой принц». «Тогда слушайте мое желание. Я не хочу спать и не хочу страдать в краткое отведенное мне время». «Позвольте мне воспользоваться всеми радостями, пока дракон Земли не завершит свою месть мне. Это будет милосердно, добрый доктор, и вы получите свое вознаграждение». Старый врач взял руку китайца и тепло пожал ее. «Вознаграждение не нужно, мой принц. Я сейчас без работы и с радостью поэкспериментирую с вами, чтобы не разучиться. Ваше желание будет исполнено». «Тогда оставьте нас ненадолго с мистером Стилом», — был ответ. «И проследите, чтобы Майло нас не беспокоил». Доктор почтительно поклонился и вышел. «Принц», — сказал я, — «на борту этого корабля меня зовут Сэм. Я был бы рад, если бы вы тоже так делали. Я не привык к тому, чтобы меня звали по фамилии. И если мы будем друзьями...» Мы будем друзьями, Сэм. Сразу ответил он. Так что садитесь и давайте немного поболтаем. Я был очарован своим новым знакомым. Он так оживлен, так откровенен в предложении дружбы, так искренне благодарен за оказанную услугу. Его веселость и живость заставили меня почти забыть тот печальный факт, что ему осталось жить совсем немного. Но он сам напомнил мне об этом. Я не могу себе даже представить, каким восхитительным спутником мог быть принц Кай-Лун-Пу до этого ужасного случая. Он начал рассказывать свою историю шутливо, почти капризно, и мысль о притворстве или о самовосхвалении даже не могла прийти мне в голову. Принц царской крови, родственник праящей династии Манчу, Кай — был рано избран для занятия важного положения в империи и отправлен в Англию для получения образования. Год назад он окончил Оксфорд, и после краткого посещения родины, в это время он долго разговаривал с императором и этой страшной старухой Циан, вдовствующей императрицей, путешествовал по Европе, Египту и Индии, а затем посетил главные города Соединенных Штатов. Это позволило ему изучить другие народы, познакомиться с их поведением и обычаями. В Китай Кай возвращался как вице-король и член императорского кабинета. Он уже получил эти посты, когда произошла эта ужасная катастрофа, прервавшая его блестящую карьеру. Он многое рассказал мне о себе в нашем первом разговоре. Но ему больше хотелось слушать. И вскоре он начал расспрашивать меня о моей истории и приключениях. Мне хотелось развлечь беднягу. Обязанностей, которые требовали бы моего внимания, у меня не было. И поэтому часть дня я рассказывал о событиях своей короткой жизни. Казалось, это его очень интересует, и он расспрашивал меня о Баляске и Панаме, куда я совершал плавание с отцом и дядей Наботом но в которых он сам никогда не был. Я кое-что рассказал ему о наших необычных приключениях в Египте, но с этой страной он был больше знаком. Я боялся утомить молодого принца своими долгими рассказами, но он не отпускал меня. Дважды за это время заходил доктор Гейлорд и делал пациенту инъекции морфия. Должно быть, это снимало боль, потому что принц сохранял бодрость и хорошее расположение духа пока я не настоял на том, что должен уйти. За дверью, неподвижно как статуя, стоял бесстрастный Май Ло. Служитель уважительно приветствовал меня и сразу вошел в каюту хозяина. Доктор Гейлорд в кают-компании курил сигару. Он кивнул мне и сказал. «Необычный человек, принц Кай, верно? Очаровательный человек, доктор. «Да. К тому же богат, как Ротшильд. Или как ваш Рокфеллер», — добавил он. «Видели бы вы его в туземном наряде на борту катамата Мару, окруженного четырьмя служителями? Это была картина, уверяю вас, вполне свидетельствующая о его королевской крови. Все его любят, хоть он и язычник». «Язычник?» — удивленно переспросил я. «Конечно, язычник» но согласен, он заставляет вас забыть об этом, потому что в Лондоне и Оксфорде он приобрел полировку английского джентльмена. Только когда я видел окружающих его мошенников, я вспомнил, что он китаец». «Но они были ему верны», — сказал я. «До смерти», — ответил он, слегка содрогнувшись. Они даже пытались поместить свои хрупкие тела между ним и раскалывающимися брусьями корабля. «Сэр, вы бы съежились, глядя на их изуродованные останки, как съежился я. Но их самопожертвование было бесполезно». «Вы уверены, что он умрет?» — спросил я. «Абсолютно». «Медицина не может его спасти». «Если бы с ним погиб и голова смерти», — добавил он, посмотрев в сторону каюты на носу. «Я легче примирился бы, но Майло был в безопасном месте и спасся». «Он старый?» — задумчиво спросил я. «О возрасте китайца невозможно судить по внешности», — сказал доктор. Но я бы сказал, что Майло лет 60. Мне говорили, что дома он губернатор провинции Принца Кая, и очень важная личность. Мне он не нравится, откровенно сказал я. Он никому не нравится, даже его молодому хозяину, ответил доктор. Кстати, сколько по вашему лет Каю Лунпу? Лет 18 или 19 предположил я. Ему 27 лет. Китайцы стареют медленно, если не пристрастятся к опиуму, как кули. Хотите сигару, сэр? Я покачал головой и пошел на палубу, где Арчи и Джо задержали меня и стали расспрашивать, о чем его королевское величество китаец целый день разговаривал со мной. Я был полон впечатлениями, и рассказал все, что зная о нашем раненом пассажире, добавив, что мне искренне жаль, что ему скоро предстоит умереть.